«Милая, хорошая Кларочка!» — всхлипнула Маша. «Как же я дурно о тебе думала! Уж, конечно, ты охотно уступила бы щелкунчику свою постель!» Между тем Клара, прижимая к шелковой груди юного героя, говорила. «О, государь! Неужели вы, больной и раненый, верите себя опасностям битвы? Посмотрите, как весело сбираются ваши храбрые вассалы и как они уверены в победе!» Полицейские, паяц, трубочисты, музыканты и барабанщик уже внизу, а сахарные куклы на моей полке двигаются готовятся в бой. О, государь! Отдохните в моих объятиях! Или, если хотите, любуйтесь вашей победой с высоты моей страусовой шляпы!» Так говорила Клара. Но Щелкунчик стал так нетерпеливо барахтаться ногами, что Кларе пришлось поскорее спустить его на пол — он тотчас же очень любезно опустился на одно колено и проговорил «Сударыня, в битвах и сражениях с чувством благоговения и благодарности я сохраню вечную память о вас». Тогда Клара наклонилась так, чтобы достать до Щелкунчика, нежно обняла его и, развязав свой пёстый роскошный пояс, хотела сделать из него перевязь Щелкунчику Но он отступил на два шага назад, приложил руку к сердцу и смело сказал «Нет, сударыня, этого нельзя, никак нельзя, потому что он запнулся, глубоко вздохнул и, быстро сорвав ленточку, которой Маша перевязала ему плечи, он поцеловал ее и надел как боевой шарф». Потом бодро размахивая обнаженным мечом он быстро и с легкостью птички соскочил на пол. вы конечно замечаете любезные и благосклонные слушатели, что щелкунчик еще раньше чем ожил отлично чувствовал любовь и заботы к нему маши и в благодарность за хорошие отношения он не захотел принять пояс клары, хотя тот и был очень красив и роскошен. Добрый и верный Щелкунчик предпочел надеть скромную Машину ленточку. Но что же было дальше? Как только Щелкунчик спрыгнул на пол, снова поднялся свист писк. Под большим столом стояли несметные полчища мышей, а предводительствовала ими отвратительная мышь о семи головах. Что-то будет!